«Отвлеченные разговоры». «О, Боже! Вот уж действительно, о, Боже!» Они откинулись на спину и уставились в потолок. Последовала долгая пауза, за которую они смогли отдышаться. «Как здорово!» — сказала она. «Потрясающе!» — сказал он. Еще одна пауза, посвященная изучению потолка. Наконец она сказала «Отвлеченные разговоры». Здорово, но. Что значит но? спросил он. Нет, всё замечательно, сказала она. Только мы всё испортили. Испортили? Нашу дружбу, сказала она. Она была такая хорошая. Быть этого не может, сказал он. Она ещё пристыльнее уставилась в потолок. Да, сказала она. Она была отличная, долго. Сколько? Год. А теперь мы как последние дураки её прекончили. «Мы вовсе не последние дураки», — возразил он. «Сейчас мне это видится именно так, в минуту слабости». «Нет, в минуту страсти», — поправил он. «Неважно, как это называть», — сказала она. «Мы все испортили». «Сколько это длилось? Год?» «Мы были закадычными друзьями-приятелями. Ходили вместе в библиотеку, играли в теннис, глушили пиво вместо шампанского, а теперь за один час все пошло на смарку». Я не могу с этим согласиться, сказал он. Призадумайся, сказала она. Сравни прошедший час и прошлый год. Ты должен мыслить моими категориями. Он сузил взорцал потолок в поисках того, что она говорила. Наконец он вздохнул. Она услышала его вздох и сказала: "Это значит да? Ты согласен?" Он кивнул, и она ощутила его кивок. Они лежали каждый на своей подушке, Долго разглядывая потолок. Как нам теперь вернуть нашу дружбу? снова спросила она. Так глупо. Мы же знаем, как это случается с другими. Мы же видели, как можно всё погубить, а потом взяли и сами же всё погубили. Ну какие у тебя есть соображения? Что нам теперь делать? Вылезаем из постели, предложил он, и устраиваем ранний завтрак. Не годится, сказала она. Полежи-ка пока смирно, может и придёт что-нибудь в голову. Ну я есть хочу, запротестовал он. Я тоже. Я, можно сказать, зверски голодна, а хочется до ответов на вопросы. Что с тобой? Что это за звук? Я, кажется, плачу. Какая ужасная утрата. Да, я плачу. Они полежали ещё немного, затем он зашевелился. У меня безумная идея, объявил он. Какая? Если мы будем лежать, положив головы на подушки, смотреть в потолок и болтать о прошедшем часе, а затем о прошлой неделе, то тогда, может быть, поймём, как мы дошли до такой жизни, а затем о прошлом месяце и обо всём прошлом году. Вдруг поможет. Каким образом? не поняла она. Мы будем вести отвлечённые разговоры, сказал он. Отвлечённые от чего? От постели? Мы всю жизнь слышим про постельные разговоры поздней ночью или на рассвете. Постельные разговоры между мужьями, жёнами, любовниками. Но в нашем случае мы могли бы всё повернуть вспять. Если бы мы могли прокрутить назад наши разговоры туда, где мы были вчера в 10 вечера, затем в 6, потом в полдень, то вдруг нам удастся отвлечь внимание от всего этого. Отвлечённый разговор она хихикнула. Можно попробовать, сказала она. Что нужно делать? Мы вытянемся в строку, расслабимся и будем смотреть в потолок. Головы на подушках и начнём разговор. С чего? Закрой глаза и просто скажи первое, что придёт на ум. Но не об этой ночи, сказала она. Если заговорим об этом часе, будет ещё хуже. Забудем об этом часе, сказал он. Или вспомни его мимоходом, а потом давай вернёмся к раннему вечеру. Она вытянулась в струнку, закрыла глаза и вытянула сжатые в кулаки руки по швам. "Думаю, дело в свечах", сказала она. "В свечах? Я не должна была их покупать. Не должна была зажигать. Это был наш первый ужин при свечах. И не только это. Ещё вместо пива шампанское. Вот она, роковая ошибка. «Да, свечи, шампанское», — сказал он. «Было поздно. Обычно ты рано уходишь домой. Мы прощаемся и встречаемся с позаранку, чтобы пойти поиграть в теннис или в библиотеку. Но ты здорово припозднился, и мы откупорили вторую бутылку шампанского». «Долой вторые бутылки», — сказал он. «Я выброшу свечи», — сказала она. Но прежде чем я это сделаю, скажи, каким выдался этот год? Отменным, сказал он. В жизни у меня не было лучшей друга, подруги, приятельницы. То же и у меня, сказала она. Где мы встретились? Сама знаешь, в библиотеке. Я видел, как ты целую неделю каждый божий день рыщешь по книжным полкам. Казалось, ты что-то ищешь, возможно, не книгу. Ладно, сказала она. Скажем так. Тебя. Я видела, как ты бродишь между стеллажей, разглядывая книги. Первое, что ты мне сказал, было: "А как насчёт Джейн Остин?" Весьма своеобразные слова для мужчины. Большинство мужчин не читают Джейн Остин, а если читают, то не признаются, и уж тем более не станут использовать для затравки, чтобы завязать разговор. "Никакая это не затравка", сказал он. Я подумал, ты выглядишь как читательница Джейн Остин или даже Эдит Уортон, что вполне естественно. Вот оттуда-то всё и пошло-поехало, сказала она. Я помню, как мы стали на пару гулять вдоль шкафов, и ты вытянул с полки, чтобы мне показать какое-то особенное издание Эдгара Аллана По. Я никогда не была любительницей По. Но ты так о нём рассказывал, что и заинтриговал меня, и я на следующий день начала читать этого ужасного субъекта. Значит, сказал он. Это были Остин, Уортон и По. Отличные имена для литературной компании. Потом ты спросил, играю ли я в теннис, и я сказала да. Ты сказал, что в бадминтон играешь лучше, но попробуешь в теннис. И мы стали играть друг против друга. И это было отлично. Я думаю, одним из наших упущений было то, что на этой неделе мы впервые сыграли вместе против другой пары. Да, это был серьезный просчет. Пока ты была моей соперницей, не было никаких шансов на свечи с шампанским. Может, это не совсем так, но, должен признать, мои проигрыши сводили такие шансы на нет. Она тихонько хмыкнула. Что ж, нужно признать. Когда на корте мы стали командой и выиграли вчера, я недолго думая пошла и купила свечи. "Боже праведный", сказал он. "Именно", сказала она. "Жизнь непостижимая штука, не правда ли?" Она помолчала и снова взглянула на потолок. "Ну как? Мы уже почти на месте?" "Где?" "Там, где должны были быть в начале года, в начале месяца, чёрт возьми, даже неделю назад". "Я и на это согласна". Говори, говори, попросил он. Нет ты, сказала она. Нужна твоя помощь. Хорошо. Это было в те дни, когда мы катались на побережье и обратно. Никогда не ездили с ночёвкой. Просто обожали открытую машину, море и безудержный смех. Да, сказала она. Так и было. Когда думаешь обо всех своих друзьях и самых важных мгновениях своей жизни, то смех величайший дар. Мы много смеялись. Ты даже ходил на мои лекции и не засыпала. Как я могла? Ты был всегда блистателен. Нет, сказал он. Гениален, но не блистателен. Она опять тихо улыбнулась. Ты видно в последнее время начитался Бернардо Шоу. А что видно? Да, но это не беда. Гениальный ты или блистательный, главное, лекции у тебя замечательные. Что ты чувствуешь? По любопытству в Улон. Думаю, уже теплее, сказала она. Я почти вернулась на 6 месяцев назад. Если не будем останавливаться, будет год, а эта ночь останется ярким, дивным, дурацким воспоминанием. Хорошо сказано, согласился он. Не молчи, и ещё добавила она. Во время всех наших прогулок, от завтрака на пляже до обеда в горах и ужина в Палм-спрингс, Мы всегда приезжали домой до полуночи. Ты подвозил меня к моему крыльцу, а сам уезжал. Правильно. Какие были чудесные вылазки. Так, поинтересовался он. А теперь, что ты чувствуешь? Я думаю, ответила она, я на месте. Отличная идея — это отвлекающая беседа. Ты вернулась в библиотеку и прогуливаешься сама по себе? Да. Я за тобой следом, сказал он. И ещё. Что? Завтра днём теннис. Но на этот раз ты снова по ту сторону сетки. Играем друг против друга, как в старые времена. И я выиграю, а ты проиграешь. Ты слишком самоуверен. Днём в теннис, как в старые времена. Что ещё? Не забудь взять пиво. Пиво, повторила она. Да. Ну что? Друзья? Что? Друзья? Само собой. Отлично. Знаешь, я очень устала, мне нужно поспать, но мне лучше. И мне, сказал он. Значит, моя голова на моей подушке, твоя на твоей. Но прежде чем засыпать, ещё кое-что. Говори. Можно я буду держаться за твою руку? И только. Конечно. Потому что у меня ужасное предчувствие, сказала она, что кровать может перевернуться и сбросить тебя. А я проснусь и увижу, что ты не держишь меня за руку. Минутку, сказал он. Его рука коснулась её руки. Они лежали мирно и очень тихо. Спокойной ночи, сказал он. Ах, да, доброй спокойной ночи, сказала она.